Валентин и Валентина. На самом деле, их зовут по-другому, но вариантов, согласитесь, не очень много. Саша и Саша, Женя и Женя. Можно ещё Епифан и Епифания, например. Но пусть будет как в старой классической пьесе Михаила Рощина. Оба классически красивые, как на рекламе счастливой семьи. Он большой, сильный, умный с американской стоматологической улыбкой. Она хрупкая и нежная, прекрасный тыл и красивый второй план. Встретились они далеко не юными людьми. У обоих были семьи, но захлестнувшее большое чувство шансов не оставило. Это без сомнения была безоглядная любовь, и всё было брошено на алтарь весны священной. Валентина служила в МВД, работала, я извиняюсь, на прослушке граждан, и встреча с ней перепахала моё отношение к классическим зетским байкам. Ибо в любой зоне вам при случае расскажут одну и ту же историю, с вариациями. Вот здесь, вот только что, вот недавно освободился, сидел зэк. А на самом деле он был драматургом, олигархом, физиком-ядерщиком. До посадки его долго вели, всяко следили и прослушивали. А прослушивала его генеральская дочь неописуемой красоты. Русая коса да пояса, глаза голубые, как озёра. Год она его слушала, всё про него знала, а он-то и не чуял. Потом взяли его, и она, голубица непорочная, вдруг поняла, что нет и не будет другого такого мужчины в её жизни. Сорвала она тогда с себя погоны, бросила их в морду отцу генералу, пошла в тюрьму, во всём зэку призналась и ждала его. И замуж вышла. А теперь у них дом на Ебице, полная чаша. Борщ три раза в день и четверо детей. Это классическая байка, призванная дать зэку мечту. Мол, есть где-то на белом свете башня из слоновой кости, а в ней сидит прекрасная девица, заточённая туда генералом и ждёт тебя. Все глазки проплакала, а ты и не знаешь. Должна же быть у человека мечта и надежда. Когда Валентина пришла ко мне с этой историей, Я долго отказывалась верить. К тому же она и умница, и красотка. Правда, другая. Скуластая, худая, вся точёная, тёмно-рыжая, а глаза здоровенные и фиолетовые. И да, мужа посадили. Муж хороший и ни в чём не виноват. И вот ребёночек у них недавно народился, а из ментов Валентина ушла. Стали дело смотреть. «Мама дорогая!» кого в нём только нет. И ФСБ, и погранцы, и железные дорожники, и всякие банкиры, и большой международный аспект. Дело громкое. В телевизоре всё время показывают, лично Путин ногами топал. Одна беда, основные фигуранты все в бегах, а посадили стрелочников. Наш Валентин даже и на стрелочника не тянет. Мимо проходил по касательной. Ему вменяли неправильно составленный договор на сумму аж в 30.000 руб., но ногами топатали организованное преступное сообщество на лицо, так что светило ему от 15 лет в строгой зоне самым решительным манерам. Уговорили пойти работать на это дело одного из лучших наших адвокатов, к тому же человек одушевного и совестливого. Он сходил в первый раз к своему новому подзащитному Валентину в тюрьму. Вернулся вдохновлённый. Ну и парень! Ну и красавец! Здоровенный такой, бывший офицер, с понятиями о чести. Он, смотрящего за тюрьмой, под шконку загнал, два ребра ему сломал, когда тот что-то попытался ему предъявить. И на безопасное содержание потом отказался переводиться. Сказал, что сам разберётся. Работали они втроём просто отлично, и душа в душу. Валентин держался хорошо, Валентина всё дело в порядок привела. На любой следственный или прокурорский чих был у неё приготовлен документ. Всё подшито даром, что бывший мент. Я часто заезжала к ним в штаб-квартиру командования боевыми действиями и видела, как живёт Валентина. А до того Валентин и Валентина. Малюсенькая двадцатиметровая квартирка на окраине Москвы. Диван, детская кроватка, стол и две табуретки. Вот уж поймали расхитителей капиталистической собственности. Зашибись. Главные фигуранты дела скрылись на виллах в разных странах и континентах, а здесь у Валентина и Валентины царили скромность и достаток очень среднего класса. И это при том, что Валентину и Валентине было уже к 40. Зато любовь у них неземная. Любовь любовью но бились, они бились и добились. Перевели Валентина на домашний арест. Изменили, значит, меру пресечения. Взяла тортик, поехала к нему знакомиться. Эх, девушке, а он и вправду красавец, редкого мужского типа. Большой такой, мускулистый, но подтянутый. Морда такая интеллектуальная, однако нервный после тюрьмы и сильно. Да, но и понятно и объяснимо. Питнашечка его никуда от него не делась. Суд-то впереди. Хотя на такую жену срываться грех это девушке. Оказалось, что он совсем не может бороться системно. Сидеть на попе ровно, методично читать юридическую литературу с комментариями и всякие пленумы Верховного суда. Это вообще вещь полезная, если тебя сажают. И только поначалу кажется скучно. Потом вчитываешься и томами глотаешь истории всяческой судебной практики. Это же детектив, который к тому же напрямую тебя лично касается. Это работа, между прочим, довольно тяжёлый труд. И конспектики Батенька не забывайте писать, пригодятся. А для смены видов деятельности можно Чехова про Каторгу почитать. Или вот Достоевский в таких случаях хорошо идёт. Ещё можно скачать Побег из Шоушенка, Зелёную милю или любой из многочисленных экспериментов, не говоря уже про бесконечный сериал Побег. Вот он тоже методически неплохо готовит к нашей зоне, хоть и из американской жизни. Но нет. Валентин метался в малогабаритной бетонной клетке домашнего ареста, требовал внимания, которое ему быстро надоедало, придирался к борщам и смотрел телевизор. Валентина у нас в Руси сидящая почти не появлялась. Она взяла на себя тонущий бизнес мужа, как-то вырулила, прошла пару кризисов, но корабль на плаву держала, и даже через какое-то время занялась развитием женских образовательных направлений, и они очень неплохо у неё пошли. Заезжала к нам страшно уставшая, но по-прежнему чертовски красивая. Фиолетовые глазища на пол лица, кожа спелого абрикоса, талия балетная, пальцы веточки, щеколотки японские, не женщина, мечта. Однако по-женски совершенно несчастливая. Кое-что прорывалось. Деятельный на свободе муж оказался запертым в двадцати квадратных метрах быта. И это был, конечно, тигр в клетке со всеми побочными явлениями по отношению к тигрице. Тигр в 20 м одиночки, точёную Валентину с огромными фиолетовыми глазами и с маленьким и тоже деятельным по возрасту сыном, похожим на него как две капли воды, он в расчёт не принимал, а если и замечал, то в раздражительном смысле. Через положенное время, когда прошли все процессуальные сроки, сменили Валентину меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. И Валентин с Валентиной совсем пропали из поля зрения. Заходил их чудесный адвокат, рассказывал о развитии дела. А оно во всё развивалось. Немного сетовал, что они перестали ему платить, но он продолжал работать про бона, бесплатно, то есть. Я же говорила уже, что он у нас совестливый и вообще молодец. Тем более, что без денежья это наш типичный случай. К нам в основном приходят люди, у которых вообще ничего не осталось. Но ведь Валентина, вы же помните ещё, вырулила тонущий корабль бизнеса. Значит, что-то случилось. И да, Случилось. Валентин, обретя свободу, свою Валентину из бизнеса подвинул жестко. Разогнал все женские направления, сказал еще, что она загубила все дело и взял бразды правления на себя полностью. Бизнес немедленно захерел. Фиолетово-окая Валентина молча ушла в домашнее хозяйство. Продолжалось все это недолго и скучно, пока однажды Валентина не написала мне короткую записку. Валентин принял решение. Сейчас к вам едет советоваться. Ну хорошо, мы всегда рады, тем более что я догадывалась, что он там себе принял. Многие на его месте сделали бы так же, хотя лично я не одобряю. Валентин начал с места в карьер. Пойдёмте прогуляемся вокруг вашей клумбы. Ну пошли, все так делают. Я принял решение уехать. Вы же понимаете последствия. Да, если вы уедете, всем будет удобно, и следствию, и суду, и прокуратуре. К тому же, отъезд это отказ от борьбы и косвенное признание вины. Вас объявят в розыск навсегда. Вы никогда не сможете вернуться. Языков у вас нет, связей нет, денег нет. Не факт, что там вам будет лучше, чем на зоне с понятным сроком, который можно и нужно оспаривать. А если биться, всегда можно чего-нибудь добиться. А я смогу попросить политическое убежище. С чего? Вы давно политический? Насколько я помню, действующие порядки до ареста вас вполне устраивали. Кто может дать мне гарантии, что меня примут? Никто. Нет, таких отъездов я не одобряю, хотя, конечно, всё понимаю. Если рассуждать логически, получается такая вот вещь. Всем фигурантам дела светит от 15 лет. Но вот конкретно Валентину при его роли больше семи никак не ломится. Если повезёт, будет 5, из которых 2 года он отсидел, включая домашний арест. Потом ещё апелляция и кассация. Да с хорошим адвокатом года через 2 максимум выйдет, как в армию сходил. Невиновным и непричастным хорошие судьи у нас обычно стараются много не давать. Плюс остаётся возможность бороться дальше. На родной земле с родной женой, сыном и родителями. На родном языке да с действующим бизнесом. Если жена, конечно, опять подымет. Это ж не самый тяжкий случай. Ладно, и не такие сроки видели. У любого срока конец есть, в отличие от бегства. Был бы политический, все ясно. Вопросов бы не было. А тут просто попал парень в чужой замес. Таких случаев тысяч пятьдесят за год. Более или менее. Опять же, я понимаю отъезды из-под суда. Я сама всё время хотела, чтобы уехал мой муж и не садился бы в тюрьму. Но мой муж осознавал, что это билет в один конец. И это билет на одного. И я осознаю, что может наступить момент, когда мне надо будет уехать в один конец, одной. А вот что будет дальше, зависит от меня сейчас, задолго до того, как решение будет принято. Валентин же ни слова не говорил о Валентине и об их сыне. Он говорил только про себя, и было ясно, что никого он в расчёт не принимает. Да, но ну, грустно всё это, а также безответственно. И вот наступил тот день, когда было объявлено о дате начала судебных слушаний по громкому делу Валентина. Накануне к нам приехала Валентина, и такой счастливой я не видела её никогда. Оля, он меня послал. У нас был огромный разговор, переходящий в скандал, и он меня жестоко послал. Ну, наконец-то. Послал и уехал с таджикским паспортом. Я не знаю, куда и через что он уехал. Я свободна. Потом был сложный разговор с хорошим совестливым адвокатом. Был суд, на который не явилось ещё несколько подсудимых. Их выделили в отдельное производство и дали в районе Пятёрки. Но они не смогут больше никогда вернуться. Они в Розыске. Если Валентина не захочет, она больше никогда его не увидит. Да и он, кажется, тоже не хочет. Никому не известно, где он. Он не пишет и не звонит. Известно лишь, что по паспорту его сейчас зовут Дадажон. Валентина снова подняла паруса на упавшем бизнесе, теперь полностью переориентировав его на женские проблемы. И похоже, что эта история двух красивых любящих людей закончилась тихим пшиком. Парень, который так отважно и так правильно вёл себя в самых сложных условиях, не выдержал маленького быта. Он оказался для него сложнее, чем тюрьма. А Валентина, чья жизнь и судьба не предполагала высоких материй, с тех пор помогает девочкам и женщинам, попавшим в тюремный переплёт. Растит сына, вламывает на работе и кажется совершенно счастлива. Мне немного жаль, что Валентин оказался не тем парнем. Не потому, конечно, что уехал. Это неосуждаемо. Он не брал её в расчёт, ни мозг её, ни деловую хватку, ни громадные фиолетовые глаза. А такому человеку, девушке, уже и пожелать-то нечего. Ну, удачи.